Глава третья. Глава – самая короткая, в которой появляется и тут же исчезает кадабра. «Вот тут я живу и работаю», – сказал точка. Алеша во все глаза разглядывал мастерскую точки. Ни мольберта, ни баночек с красками и кистями нигде не было видно. В комнате был идеальный порядок. Если бы рядом с компьютером, стоящим на столе, не возвышалась внушительная гора ореховых скорлупок. хрум, хрум», хрум – раздалось из-за компьютера. А это у вас что, компьютер орехи грызет? Почти не удивился Алеша. Тфу, опять послышалось в комнате, и еще одна скорлупка полетела в кучу. Из-за нее вылез взъерошенный попугай с кульком орехов и огромной книжкой под мышкой. Здрасте, сказал попугай, но увидев недовольное лицо точки, тут же добавил. Все, все, все, сейчас уберу. И не спеша направился к двери. «А где же твой мольберт и кисточки, и краски?» – удивился Алёша. «Отдал попугаю. Теперь я световым пером рисую». «Смотри». Точка взял со стола световое перо и нарисовал на экране дисплея покосившийся деревянный домик. У домика на завалинке сидели старик со старухой. «Я сейчас картинки для новой компьютерной сказки рисую, ведь я и тридевятое царство рисовал, а в этой сказке...» «Добрый молодец Иванушка, старика со старухой, от лиха одноглазого спасать будет, вот оно какое!» И Точка быстро нарисовал на экране лихо. А «Раньше я красками рисовал, мои старые картины на чердаке хранятся, пойдем покажу!» Как только Точка с Алешей вышли в дверях, комнаты, верхом на пылесосе появился попугай. Увидев котенка, он слез с пылесоса, не спеша подошел к дисплею и важно произнес Сдается мне, образ одноглазого Лиха выписан недостаточно колоритно. Да-да, недостаточно колоритно. Планив голову на бок, он принялся задумчиво водить световым пером по экрану дисплея. Через минуту картину точки было не узнать. Ну как? Ничего? Просил попугай у притихшего котенка. Вот сейчас еще красочками подкрасим, и Лих будет хоть куда. Детство мечтал быть художником. Перепачков весь дисплей красками, попугай отступил на шаг и стал кривляться. О, какая кадабра получилась! Поморщился попугай и показал язык. Так ты еще и дразнишься? Окошоу завопил кадабра, выскочил из дисплея и тут же вцепился в попугая. Попугай и кадабра принялись, что есть силы, бутузить друг друга. Как говорится, пыль стояла столбом. Неизвестно, чем бы все это кончилось, но неожиданно раздался странный хруст, и кадабра с воплями выскочил из комнаты. У отропевшего попугая торчал из клюва кадабрин зуб. «То-то же!» – сказал попугай, немного успокоившись. Потом он спрятал зуб в карман, шортиков и с видом победителя посмотрел на испуганного котенка. «Что случилось?» – спросил точка, входя с Алешей в комнату и увидел ярко размалеванный дисплей. «Да так, ошибочка вышла!» Невозмутимо ответил попугай, уселся на пылесос и поехал дальше. «Эх ты, ошибочка!» – добродушно перездразнил попугая точка. «А ты не забыл, что у доктора кашля? Завтра день рождения. Скорей заканчивай уборку и присоединяйся к нам». Точка, Алеша и котенок сели делать подарки. а попугай, А попугай так и прокатался весь вечер на пылесосе.